Настасья Карпинская Случайная встреча Рассказ Они встретились в хмурый сентябрьский вечер. На улице накрапывал мелкий, противный и никак не заканчивающийся дождь. Тучи все больше темнели на сером небе, нависая над людьми, словно грозя обрушиться на них своим тяжелым монолитом. и пророчи им еще более сырую и холодную ночь. Она шла по проспекту ему навстречу, не спеша выделяясь этой неторопливостью на фоне остальных, снующих и пытающихся укрыться поскорее от дождя людей. В ее руках не было желтых цветов, как у булгаковской Маргариты, не было яркой, вызывающей, привлекающей внимания одежды, Она лишьжимала своими пальцами старый и совсем не модный чёрный зонт в белый горошек, спасаясь под ним от холодных капель сентябрьского дождя. Он подошёл к ней сам, увязался, как бродячий пёс, повинуясь какой-то неизвестной им тяге. Ей взгляду ярко-зелёных глаз, моментально отпечатавшихся в его памяти. и не захотевших его отпускать. Она не испугалась его случайного спутника, не пыталась от него отвязаться, лишь как-то равнодушно покосилась в его сторону, поражая его своим равнодушием. Вам не страшно? спросил он, когда они прошли Черниговский переулок, боясь своей внезапной навязчивостью её испугать. А должно Совершенно ровно так звалась она. М- меня Коля зовут. В попытке завязать разговор произнёс, у кратко отмечая мягкие черты её лица: курносый нос, усеянный россыпью мелких веснушек, и нежный румянец на щеках. Зина бросила, не повернув головы. Будто ее абсолютно не заботило и не пугало внимание совершенно незнакомого ей мужчины. «Хорошее имя», — редкое, — немного смущаясь, — сказал он. Странный складывался разговор. Подстать их непонятному и неожиданному знакомству. «У вас красивые глаза», — произнес снова как-то не в попад. когда они незаметно для себя спустились в старую часть города она внезапно остановилась и посмотрев в его лицо неожиданно улыбнулась то ли своим мыслям то ли это не лепится что срывалось с его губ наверное он и правда был сейчас смешон вы любите чай с бергамотом спросила Зина ещё шире улыбнувшись так тепло и доверительно будто старому другу от чего соврать или увернуться не представлялось возможным. Не пробовал, ответил честно. Просто он не был фанатом чая. Как-то больше предпочитал всегда натуральный свежесваренный кофе из чёрных зёрен хорошей обжарки, который мог пить в любое время суток, не боясь заработать бессонницу. Но отказать ей не мог. И когда она повернула к совсем крохотному кафе не сомневаясь, вошёл следом. В тёплом и пахнущем выпечкой помещении было безлюдно. На звук дверного колокольчика к ним сразу вышла миловидная белобрысенькая девушка, тут же занявшая своё место у стойки. Чай с бергамотом, две чашки, и вот тот кусок вишнёвого торта. Она кивнула в сторону витрины с выпечкой. Вы любите вишню? Зина обернулась, от чего он витавший в этот момент в собственных мыслях Понял, что последний его вопрос предназначался именно ему, а не светлоокой девушке, уже заваривавшей их чай. "Похоже, что люблю", произнёс не в силах ответить от неё своего взгляда, утопая в её зелёных глазах, словно в тёмном глубоком омуте. Заняв столик у небольшого окна, наблюдая, как капли дождевой воды скатываются по серому давно не мытому стеклу, Они вели с ней неторопливую беседу. Он как-то неожиданно быстро привык к её уместным и не всегда логичным вопросам, совершенно не связанных с темой их текущего разговора. Она была странной и такой притягательной для него, как глоток прохладного воздуха после полуденного зноя. Так оказалось, Зина жила одна, из родных лишь старая тётка, обосновавшаяся на окраине города. Кошка Люська Да бывший муж, имеющий за своей спиной новую семью и двух детей. Но все равно, нет да нет, но вспоминающий о ней. И каждый праздник приносящий какой-нибудь неказистый, недорогой подарок. Безделицу. Но приятно. Мы расстались спокойно. Не врагами. Наверное, поэтому меня все никак до конца не отпустит. Произнесла она. припадая губами к своей чашке и с большим наслаждением отпевая горячий ароматный напиток. А хотела бы, чтобы отпустил? Нет, наверное. Внимание, пусть и такое. Даже цветы без внимания не цветут. А я женщина. Мне надо. Дышится так легче. Улыбнулась такой мягкой, спокойной улыбкой. Она вообще вся излучала какое-то странное, умиротворяющее спокойствие, опутывающее, поглощающее. Он расчитался за заказ, не позволив это сделать ей, уже доставший кошелёк. И выйдя из кафе, вызвался её проводить. На что Зина лишь пожала плечами и улыбнулась. Расставался он с ней нехотя. Но стрелка часов давно уже перевалила за отметку в 11. Дождь разошелся еще сильней, с какой-то яростной злобой и несогласием бил каплями об асфальт и крыши домов, устраивая грохот и коконаду из частых капель, словно пытался отогнать этих двоих друг от друга. Они назло ему стояли у ее подъезда под ее старым зонтом в белый горошек и никак не могли закончить свою странную и такую приятную беседу. «Я приду к тебе завтра». произнёс он, уже не вынося вида её покрасневших от холода пальцев. Зачем? Она непонимающе взмахнула густыми ресницами. Хочется. Тогда приходи, а расхочется. Ещё окну в покнопке зонта, от чего тот сложился словно увядший осенний лист, она скрылась за старой обшарпанной дверью парадной. которых уже не сыскать, наверное, во всём городе. Говорят, что первая любовь даруется Богом, а вторая это происки дьявола. Он и знал, что даровала Музину, но, наверное, сквозь пелену дождятем вечером их встречи, Бог не мог рассмотреть всего творившегося на земле. Их пути спутались и переплелись замысловатым образом, то ли по чистой случайности, то ли волею некой силы, но возродив тепло и огонь в душе, что, казалось, давно и невозвратно в них погас. Спустя месяц он вошел в однокомнатную квартиру Зины с одним чемоданом и паспортом в руке, в котором теперь стояла синяя печать о разводе. «Располагайся!» Окинув его взглядом, Спустя небольшую паузу произнесла она, улыбнувшись одним уголком губ и привалившись плечом к стене. За окном снова лил дождь, но уже совсем тихо.